Матушка-ветровозка, остановившись перед восьмой ложей, осмотрелась. Госпожи Плюм нигде не было видно. Затем матушка отперла дверь ложи, вероятно, самым дорогостоящим ключом в мире. «А ты смотри у меня», — предупредила она. «Хорошо, мяутушка», — простонал Гриба. «И не устраивай мне тут по углам уборную». «Ладно, мяутушка». Матушка бросила грозный взгляд на своего кавалера. Даже в галстуке бабочки, даже с новощенными усами он все равно выглядел наглым котярой. На этих тварей нельзя было положиться ни в чем, кроме одного. Они заявятся точнехонько к обеду. Внутри ложа была обита роскошным алым плюшем с золоченными украшениями и представляла собой что-то вроде мягкой, удобной, уединенной комнатки. Справа и слева располагались толстые столбы – Они принимали на себя часть веса, расположенного сверху балкона. Перегнувшись через бортик, матушка измерила взглядом расстояние до портера. Разумеется, можно, наверное, перелезть сюда из соседних лож, но, учитывая, что делать это пришлось бы на виду у публики, остаться незамеченным тут не удалось бы. Она заглянула под сиденье, забралась на кресло и ощупала потолок, украшенный золоченными звездами. До мельчайшей ворсинки исследовала ковер. Увиденное вызвало в ней улыбку. Она и раньше готова была побиться об заклад, что знает, как призрак попадает в ложу. Теперь же ее соображения окончательно подтвердились. Гриба, плюнув на ладонь, предпринял безуспешную попытку пригладить волосы. «Сиди тихо и жуй свою икру», — сказала матушка. «Хорошо, мяутушка». «Не слушай оперу, тебе это полезно». «Хорошо, мяутушка». «Добрый вечер, госпожа Плюм!» — бодро поприветствовала нянюшка. «Ну разве это все не замечательно?» «Гол зрительного зала, атмосфера радостного ожидания, эти придурки в оркестре ищут куда спрятать бутылку и пытаются вспомнить, как играть. Волнение и драма-оперы, которая вот-вот развернется перед нами». «О, вечер добрый, госпожа Яг!» — ответила госпожа Плюм, полирующая бокалы из своего крохотного бара. «А народу? Народу-то сколько!» Продолжала нянюшка, краем глаза наблюдая за старушкой. Сама нянюшка Яг, и эта черта была одной из главных составляющих ее личности, никогда не думала о себе, как о старухе, что не мешало ей пользоваться всеми благами, которые давало ей такое восприятие со стороны окружающих. «Все до единого места проданы!» Желаемой реакции не последовало. «А не помочь ли прибраться в восьмой ложе?» гнула свое нянюшка. «Ой, я как раз убирала там на прошлой неделе», — откликнулась госпожа Плюм и посмотрела бокал на свет. «Да, но я слышала, что госпожа Эсмеральда очень придирчива», — не унималась нянюшка. «Какая госпожа?» «Та самая, которой господин Бадья продал билет в восьмую ложу», — радостно сообщила нянюшка. Бокалы тихонько звякнули. «Ага». Госпожа Плюм показалась из своего закутка. «Но этого же нельзя делать», — «Опера принадлежит господину Бадье», — произнеся это, нянюшка Яг внимательно следила за выражением лица госпожи Плюм. «Он, наверное, считает, что можно». «Но ведь это ложь призрака!» — в коридоре показались зрители. «Вряд ли призрак станет поднимать шум из-за одного единственного представления», — успокаивающим тоном промолвила нянюшка Яг. «Шоу ведь должно продолжаться, а? Эй, госпожа Плюм, с тобой все в порядке». «Пожалуй, я пойду, и...» — начала та, отступая назад. «Ты лучше присядь-ка, отдохни». Нянюшка Ягловка, поймав ее за руку, заставила госпожу Плюм вернуться на прежнее место. «Но мне надо сходить, и...» «И что, госпожа Плюм?» Пожилая женщина побледнела. Матушка-ветровозк умела быть невыносимой, но эта ее невыносимость всегда была на виду. «Вы всегда знали, что это блюдо в меню имеется». в то время как резкость со стороны нянюшки Яг воспринималась как внезапный укус большого добродушного пса. Неожиданность только добавляла эффекта. «Рискну предположить, что ты хотела пойти перемолвиться кое с кем словечком, а госпожа Плюм?» — тихо произнесла нянюшка. «И кое-кого известие о том, что восьмая ложа занята, может несколько шокировать. Пожалуй, я даже могу назвать этого кое-кого по имени госпожа Плюм. А теперь, если...» Рука старой женщины с зажатой в ней бутылкой шампанского поднялась, а затем с силой опустилась в попытке утопить корабль по имени Гита Яг в океане бессознательного. Ударившись о голову нянюшки, бутылка отскочила. Метнувшись мимо своей жертвы, госпожа Плюм пустилась бежать. Ее черные отполированные туфли так и сверкали. Нянюшка Яг, схватившись за дверную раму, слегка покачивалась. Перед ее глазами взрывались сине-фиолетовые фейерверки, Но один из древних ягов был гномом, а это значит, что кими черепами можно было дробить горные породы. Она одурела разглядывала бутылку. «Год оскорбленного козла!» — пробормотала нянюшка. «Отличный год!» Наконец сознание снова взяло вожжи. Голопом следуя за убегающей фигурой, нянюшка ухмылялась. На месте госпожи Плюм она поступила бы точно так же, только врезала бы гораздо сильнее».